Студия «Медиакнига» представляет Николай Михайлович Карамзин История государства российского Том 5 Исполняет артист Михаил Росляков Глава 1 Великий князь Дмитрий Иоаннович Прозванием Донской 1363 1389 годы. Гнев ханский. Стеснение князей удельных. Договор. Усмирение князя Нижегородского. Язва. Великий пожар. Каменный Кремль. Частные победы над моголами. Разбой новогородской вольницы. Междуусобие тверских князей. Запустение Херсона. Нашествие Литвы. Война с Орденом. Сила Мамая. Вторичное нашествие Ольгерда. Благоразумие Михаила Тверского. Любовь народная к Димитрию. Знамение. Возвращение великого князя из Орды. Война с Олегом. Новое впадение Литвы. Междоусобие. Третье нашествие Ольгерда. Избиение татар в Нижнем. Последней тысячский в Москве. Война с Тверским князем. Первая смертная казнь в Москве. Поход в Болгарию. Начало Казани. Нашествие моголов. Пословица. Победа над моголами успехи в войне с Литвою, дела церковные, нашествие Мамаево, измена Олегова, славная битва Куликовская, Тамерлан, нашествие Тохтамыша, мужественный князь Остей, приступ к столице, вероломство Тохтамыша, взятие и разрушение Москвы. Скорбь Димитрия. Изгнание Олега. Восстановление Москвы. Изгнание митрополита. Ненависть князя Тверского к Дмитрию. Сын Дмитриев в Орде. Тяжкая дань. Мир с Олегом. Ссора и мир с новым городом. Крещение Литвы. Жестокость князя Смоленского. Бегство сына Дмитриева из Орды Смерть князя Нижегородского Вражда между великим князем и Владимиром Их примирение Новый порядок наследства Кончина великого князя Свойства Дмитриевы Строение городов и монастырей Дела церковные Ересь стрегольников Крещение Перми, сношение с Грецией, путешествие Пимена, итальянцы в нашей службе, деньги вместо кун, огнестрельное искусство в России, кометы, зима до 20 апреля. Калита и Симеон готовили свободу нашу более умом, нежели силою, Настало время обнажить меч. Увидим битвы кровопролитные, горестные для человечества, но благословленные гением России, ибо гром их пробудил ее спящую славу и народу уничиженному возвратил благородство духа. Сие важное дело не могло совершиться вдруг и с непрерывными успехами. Судьба испытывает людей и государство многими неудачами на пути к великой цели, и мы заслуживаем счастья мужественную твердостью в противность Ахонова. Дмитрий Иоаннович, удостоенный Великокняжеского сана Мурутом, желая господствовать безопаснее, искал благосклонности и в другом царе Авдуле, сильно Мамаевой Ордою,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 Опять занял Владимир, ибо Мурут прислал ему сыном бывшего владетеля Белозерского Иоанном Федоровичем и с тридцатью слугами ханскими ярлык на великое княжение. Но гнев царский уже не казался гневом небесным. Юный внук Калитин осмелился презреть оный, выступил с полками, через неделю изгнал Дмитрия Константиновича из Владимира,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 от главы России, изумленные решительной волею отрока господствовать единодержавно, вопреки обыкновению древнему и закону отцев их, они жаловались, но повиновались. Первые отъехали к князю Андрею Нижегородскому, а Константин – в Устюг. В сие время Дмитрий Иоаннович лишился брата и матери,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 раздропленным. Между тем в сарае один хан сменял другого. Приемник Мурутов Азиз думал также не низвергнуть Калитина внука, и Дмитрий Константинович снова получил ханскую грамоту на великое княжение, привезенную к нему из Орды весною сыном его Василием и татарским вельможию Урусмандом. Но сей князь Видя слабость свою, дал знать Дмитрию Московскому, что он предпочитает его дружбу милости Азиса и навеки отказывается от достоинства Великокняжеского. Умеренность, вынужденная обстоятельствами, не есть добродетель. Однако ж Дмитрий Иоанович изъявил ему зато благодарность. Андрей Константинович представился в Нижнем.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 и послан объявить владетелю Нижегородскому, чтобы он ехал судиться с братом к Дмитрию Иоанновичу. Борис, утвержденный между тем на престоле ханской грамотою, ответствовал, что князей судит Бог. Исполняя данное ему от митрополита повеление, Сергей затворил все церкви в Нижнем, но и сия духовная казнь не имела действия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 Несчастные издыхали без всякой помощи, в одну могилу зарывали 7, 8 и более трупов, многие дома совсем опустели, в иных осталось по одному младенцу. В 1365 году зараза открылась в Ростове, Твери, Торжке.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 претерпело и другое несчастье, пожар, какого еще не бывало, и который словет в летописях «великим пожаром всесвятским», ибо начался церковью всех святых. Сей город разделялся тогда на Кремль, Посад, Загорье и Заречье. В два часа или менее огонь, развиваемый ужасную бурею, истребил их совершенно,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 Когда Россия уже явно действовала против своих тиранов, могли ли они добровольно отказаться от господства над нею и простить ей великодушную смелость? Мурза Ординский Тагай, властвуя в земле Мордовской или в окрестностях Наровчата, выжег нынешнюю Рязань.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 готовясь к решительной борьбе с Ордою Многоглавою, старался утвердить порядок внутри Отечества. Своевольство новогородцев возбудило его негодование. Многие из них под названием «охотников» составляли тогда целые полки и без всякого сношения с правительством ездили на добычу в места отдаленные. Так они в 1364 году Ходили по реке Оби до самого моря с молодым вождем Александром Абукановичем и сражались не только с иноплеменными сибирскими народами, но и с своими двинянами. Сей же Александр и другие смельчаки отправились вниз по Волге на 150 лодках, умертвили в Нижнем великое число татар, армян, хивинцев, бухарцев, взяли их имение жен детей вошли в Каму, ограбили многие селения в Болгарии и возвратились в отчизну, хвалясь успехом и добычей. Узнав о том великий князь, объявил гнев новгородцам, велел захватить их чиновников Вологде, ехавшего из Двинской области, и сказать им, что они поступают как разбойники и что купцы иноземные находятся в России под защитою государя, Правительство, извиняясь неведением, нашло способ умилостивить Дмитрия. Самая язва не прекратила междуусобие тверских князей. Василий Михайлович Кашинский, долговременный неприятель Всеволодохолмского, ссорился и с братом его Михаилом Александровичем, княжевшим прежде в Микулине за область умершего Семеона Константиновича. Дядя хотел быть главой у княжения. А племянник доказывал, что он, будучи сыном брата старшего, есть наследник его прав и властелин всех частных уделов, они хотели решить тяжбу судом духовным. Уполномоченный для того митрополитом Тверской епископ обвинил дядю, но долженствовал сам ехать в Москву для ответа, ибо Василий, брат Семенов и Еремий Константинович жаловались, на его несправедливость святому Алексию, сие дело оказалось неважным. Открылись следствия, несчастные для Твери и Москвы. Юноша Михаил имел достоинство властолюбия и сильного покровителя в знаменитом Ольгерде Литовском, женатом на его сестре. Зная, что великий князь и митрополит держат сторону Васильеву, «Зная также намерение первого господства быть самодержавно над всею Россию, Михаил уехал в Литву. Пользуясь его отсутствием, Василий и Еремий гнали усердных к нему бояр и, предводительствуя данную им от Дмитрия московскую Ратию, опустошили Михайлову область в надежде, что он не дерзнет возвратиться». Но Михаил спешил отмстить дяде и брату, ведя с собою войско литовское. Взял Тверь, пленил свою тетку и думал осадить Кашин, где заключился Василий. Однако же епископ примирил их с условием, что дядя уступит старейшинство племяннику и будет довольствоваться областью Кашинскую. Князь Московский участвовал в всем мире и подтвердил его. Но прозорливые советники Димитриевы, боясь замыслов Михаила, который назвался Великим Князем Тверским и хотел восстановить независимость своей области, употребили хитрость. Ими, как, вероятно, наученный Иеремий Константинович приехал к Димитрию с новыми жалобами, требуя, чтобы он взял на себя распорядить уделы в Твери. Михаила позвали в Москву дружелюбно и ласково. Сам святой Алексей обнадежил его в безопасности, уверяя, что суд великого князя навсегда утвердит тишину в тверских владениях. Слово митрополита и святость гостеприимства не дозволяли страшиться обмана. Михаил желал видеть столицу Димитрия, уже славную тогда в России, узнать его лично, беседовать с благоразумными вельможами московскими. Он въехал гостем, но сделался невольником. Нарядили Третейский суд, хотели предписывать законы Михаилу, удалили от него бояр тверских и содержали их как пленников в разных домах с князем. Обман недостойный правителей мудрых, и виновники не воспользовались он им. Летописцы говорят, что прибытие ханского вельможи Карача заставило советников Дмитриевых освободить утесненного князя, Сеймурза, как вероятно, вступился за него, вероятно и то, что святой Алексий, невольно вовлеченный в дело противной совести, удержал их от дальнейшего насилия. Михаил спешил удалиться, громогласно обвиняя Димитрия и митрополита хотя они, клятвою, обязали его быть довольным и не жаловаться. Он уступил, без сомнения, также невольно городок или область Семеона Константиновича, князю Иеремию, с коим отправился туда чиновник Московской. Надлежало довершить оружием, что начали коварством. Василий Кашинский умер, Великий князь, как бы желая только защитить сына его Михаила от притеснений, послал войско в Тверь, а Михаил Александрович ушел к Ольгерду. Сей литовский государь, более двадцати лет воюя непрестанно с немецким орденом, с поляками, россиянами, купил славу героя кровью бесчисленного множества людей и пеплом городов, равнодушно смотрел на изнурение своих подданных и бодрый в летах старости все еще искал новых приобретений. В 1363 году он ходил с войском к Синим водам или в Подолию и кустью Днепра, где кочевали три орды Могольские, разбив их, гнался за ними до самой Тавриды, опустошил Херсон, умертвил большую часть его жителей и похитил церковное сокровище, с того времени, как, вероятно, опустел сей древний город, и татары заднепровские находились в некоторой зависимости от Литвы. Поход к берегам Черного моря не препятствовал Ольгерду беспокоить Россию, военачальники его взяли Ржев, а сын Андрей Полоцкий в 1368 году старался овладеть другими пограничными местами нашими. Россияне также действовали наступательно, и юный князь Владимир Андреевич ознаменовал свое мужество счастливым успехом, изгнав Литву из города Ржева. В сих обстоятельствах Ольгерт должен был ревностно вступиться за Шурина, который предлагал ему идти прямо к Москве и смирить дерзкого юношу уже столь решительного в замыслах самовластия. Собрав многочисленные полки, он выступил к пределам России с братом Кестутием, также посидевшим в битвах, и с сыном его отроком Витовтом, будущим героем, грозным для всех народов соседственных. Летописцы рассказывают, что Кестутий — Возвращаясь однажды с войском из Пруссии, увидел в полонге красавицу именем Бериту и влюбился в нее, дав идолам своим обет вечно сохранить девство, и зато, словя богиню в народе, она не хотела быть женою храброго князя, но Кестутий насильно сочетался с нею браком. От сей Бериты родился знаменитый Витофт. «Князь Смоленский», Добровольно или принужденно соединил дружину свою с полками литовскими, которые шли не зная куда, ибо Ольгерт умел хранить тайну в важных предприятиях, чтобы нападать внезапно, и любил побеждать хитростью еще более, нежели силою. Он был окружен россиянами и купцами иноземными, Но цель его похода оставалась неизвестной в Москве до самого того времени, как сей завоеватель приближился к нашим границам. Изумленный великий князь отправил гонцов во все области для собрания войска и, желая остановить стремление неприятеля, велел боярину Дмитрию Минину идти вперед с одними полками московскими, коломенскими и димитровскими, Вторым начальником был воевода князя Владимира Андреевича именем Иокинф Шуба. Уже Ольгерт, как лев, свирепствовал в российских владениях, не уступая моголам жестокости, хватал безоружных в плен, сжег города, убил князя Стародубского, Семена Дмитриевича Кропиву, а в Оболенске князя Константина Юрьевича пришедшего от святого Михаила Черниговского и близ Тростенского озера ударил всеми силами на воеводу Минина. Многие наши князья-бояре легли на месте, и полки московские были истреблены совершенно. Ольгерт, истязая пленников, спрашивал, «Где великий князь? И есть ли у него войско?» Все ответствовали единогласно, что Дмитрий в столице, И еще не успел соединить сил своих. Победитель спешил к Москве, где великий князь с братом Владимиром Андреевичем, с митрополитом Алексием, со всеми знаменитейшими людьми затворился в Кремле, велев обратить в пепел окрестное здание. Три дня Ольгерт стоял под стенами, грабил церкви-монастыри, не приступая к городу. Каменные стены и башни устрашали его а зимние морозы не позволяли ему заняться трудною осадою. Довольный корыстью и множеством пленников, он удалился, гоня перед собою стада и табуны, отнятые у земледельцев и городских жителей, вышел из России и хвалился тем, что она долго не забудет сделанных им в ней опустошений. В самом деле, Великое Княжество не видало подобных ужасов в течение сорока лет, или со времен Калиты, и сведала, что не одни татары могут разрушать государство. Как скоро сия буря миновалась, Великий князь отправил брата Владимира Андреевича защитить псковитян от немцев. Оскорбленное убиением некоторых россиян на границах Ливонии в мирное время псковитяне в 1362 году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 Микулин и пленил множество людей, чтобы ослабить державу опасного противника, раздраженный бедствием своего невинного народа Михаил, вздумал свергнуть Дмитрия посредством татар. Уже Мамай силою и хитростью соединил так называемую «золотую» или «сарайскую» орду, где царствовал Азиз, свою «волжскую»,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 Войско не останавливалось почти ни днем, ни ночью, не смело ни грабить, ни жечь селений, чтобы не тратить времени, и в исходе ноября приступило к Волокуламскому, где начальствовал храбрый опытный муж Василий Иванович Березуйский, один из князей Смоленских, верный слуга Дмитриев. Три дня бились под стенами и рать многочисленная не могла одолеть упорство осажденных, так что Ольгерт, потеряв терпение, с досадою удалился от ничтожной деревянной крепости, ибо время казалось ему дорого. Но россияне оплакивали своего знаменитого начальника. Неприятельский воин скрылся во рву и, видя князя Березуйского, стоящего перед городскими воротами, ударил его сквозь мост, Копием, сей верный сын Отечества, довольный спасением города, посвятил небу последние минуты жизни. Он скончался монахом. 6 декабря 1370 года Ольгерт и правая рука его, мужественный Кестутий, расположились станом близ Москвы. С ними был и князь Смоленский Святослав. Они восемь дней разоряли окрестности, сожгли загородие, часть посада и вторично не дерзнули приступить к Кремлю, где сам Дмитрий начальствовал. Митрополит Алексий находился тогда в Нижнем Нове городе. К сожалению, народа всегда ободряемого в опасностях присутствием святителя. Но великий князь и бояре, предвидя следствие взятых ими мер, спокойно ожидали оного.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 боясь подвергнуть Россию бедствиям опустошения и заслужить справедливую ненависть народа. Он взял только ханского посла именем Сарыхожу с собою. Узнав о том, Дмитрий во всех городах Великого княжества обязал бояры Чернь клятвою быть ему верными и вступил с войском в переславль Залесский. Тщетно враг его надеялся преклонить к себе граждан Владимирских,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 и Дмитрий, без сомнения зная расположение Мамаева, решился ехать в Орду, утвержденный всем намерении моголом-сарыхожою, который взялся предупредить хана в его пользу. Народ ужаснулся, воображая, что сей юный, любимый государь будет иметь в Орде участь Михаила Ярославича Тверского, и что коварный сарыхожа, подобно злодею Кавгадыю,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 Свадьба совершилась через несколько месяцев. С нетерпением ожидали вестей из Орды. Суеверие, устрашенное необыкновенными явлениями естественными, предвещало народу государственное бедствие. В солнце видны были черные места, подобные гвоздям, и долговременная засуха произвела туманы столь густые, что днем в двух сожжениях нельзя было разглядеть лица человеческого. Птицы, не смея летать, станицами ходили по земле. Сиять ма продолжалась около двух месяцев. Луга и поля совершенно иссохли. Скот умирал. Бедные люди не могли за дороговизную купить хлеба. Печальное уныние царствовало в областях великокняжеских, Думая воспользоваться онным, Михаил Тверской хотел завоевать Кострому, однако ж взял одну мологу, обратив в пепел Углич и Бежецк. В исходе осени усердные москвитяне были обрадованы счастливым возвращением своего князя хан, царицы, вельможи орденские, и, в особенности темник Мамай, не предвидя в нем будущего грозного сопротивника,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 но варвары уже чувствовали силу князей московских и тем дороже ценили покорность Дмитрия. В Орде находился сын Михайлов Иоанн, удержанный там за 10 тысяч рублей, коими Михаил был должен царю. Дмитрий, желая иметь столь важный залог в руках своих, выкупил Иоанна и привез с собою в Москву, где сей юный князь,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 Сильную ратию московскую вступил в Олегову землю и встретился с полками сего князя, не менее многочисленными и столь уверенными в победе, что они с презрением смотрели на своих противников. «Друзья!» — говорили рязанцы между собою. «Нам нужны ни щиты и ни копья, а только одни веревки, чтобы вязать пленников, слабых боязливых москвитян».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 Любимый народом он скоро изгнал Владимира и снова завоевал все свои области, а Димитрий, встревоженный иными опаснейшими врагами, примирился с ним до времени. Михаил, все еще имея тесную связь с Литвою, всячески убеждал Ольгерда действовать с ним заодно против великого князя, без сомнения представляя ему, что время укрепит Димитрия в мужестве и властолюбии, что сей государь, столь еще юный, рано или поздно отмстит ему за двухкратную осаду Москвы и захочет возвратить Отечеству прекрасные земли, отторженные Литвою от России, что надобно низвергнуть опасного неприятеля или, по крайней мере, частыми нападениями ослаблять его силу. Вечный мир, клятвенно утвержденный в Москве литовскими послами,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 Ни в скорости, ни в тайне воинских замыслов кестутий весною осадил Переславль столь внезапно, что схватил многих земледельцев на полях и бояр, выехавших в села для хозяйственных распоряжений. В такое время, когда едва сошел снег и глубокие реки находились в полном разливе, никто не ожидал неприятеля внутри России —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 Обязали клятвою быть подвластным Тверскому. На возвратном пути литовцы злодействовали и в самых владениях их союзника. Михаил, же, оставив наместника в торжке, величал себя победителем. Но победа еще ожидала его. Не зная, кто останется главой России, Михаил или Димитрий, новогородцы в 1370 году.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 Великий князь обязывался самолично предводительствовать войском или прислать к ним брата Владимира Андреевича. Сведав, что Михаил занял торжок, новогородцы спешили выгнать оттуда его наместников, ограбили всех купцов тверских и взяли жителей клятву быть верными их древнему правительству. Немедленно обступив торжок 31 мая, Михаил —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 Тверской князь готовился к важнейшему. Набег Кестутиев, прервав мирную связь между Литвою и Россией, долженствовал иметь следствие, и старец Ольгерт хотел предупредить Димитрия, зная твердо путь к его столице, со многочисленным войском устремился коной, шел по своему обыкновению без отдыха и, соединясь 12 июля с Михаилом близ Калуги,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 Между двумя станами находился крутой овраг и глубокая дебрь. Ни те, ни другие не хотели сойти вниз, чтобы начать битву, и несколько дней миновало в бездействии, коим воспользовался Ольгер для предложения мира. С обеих сторон желали онова. Если бы россияне одержали верх, то литовцы, удаленные от своих границ, могли быть истреблены совершенно,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 Вместо трех походов описывает только один, рассказывая следующие обстоятельства, не согласные с известиями наших современных летописцев. Дмитрий, надменный успехами своего оружия, хотел отнять у Литвы Витебск, Полоцк и Киев, прислал Ольгерду кремень, огниву, саблю,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 Заметим только, что Угра не могла быть границей между Ольгердовым государством и Россией, пока Смоленск оставался еще княжеством особенным или неприсоединенным к Литве. 1374-1375 годы Ольгерд не рассудил за благо нарушить перемирие,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 Они пустили несколько стрел и едва не ранили самого суздальского епископа Дионисия, но скоро были все жертвою народной злобы. Неизвестно, старался ли Дмитрий Константинович или Великий князь оправдать сие дело пред ханским. По крайней мере, гордый Мамай не стерпел такой явной дерзости, И послал войска опустошить пределы Нижегородские берега киши и пьяны, где начальствовал боярин Парфиний, и где через несколько дней не осталось ничего, кроме пепла и трупов. 1375 год. Сия месть не могла удовлетворить гневу Мамаеву Он клялся погубить Дмитрия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 Дмитрий уничтожил сей важный сан, неприятный для самовластия государей и для бояр, обязанных уступать первенство чиновнику народному, последний московский тысячский Василий Васильевич Вильеминов, умерший с химником, оставил сына именем Ивана, хотевшего, может быть, заступить место отца. Недовольный великим князем, он вместе с богатым купцом Некоматом ушел к Михаилу Тверскому и представил ему случай воспользоваться злобою Мамая на Дмитрием, чтобы отнять Владимир у московского князя. Отправив коварного Вильяминова и Некомата к хану, Михаил сам ездил в Литву и, возвратясь в Тверь,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 сын умершего Михаила Васильевича, Андрей Стародубский, Роман Михайлович Брянский, Роман Семенович Новосильский, Симеон Константинович Оболенский и брат его Иоанн Торусский. Некоторые из сих князей, например, Смоленской и Брянской, не были владительными, ибо в Смоленске господствовал Святослав, дядя сего Иоанна, а в Брянске сын Ольгердов. Стародубе и Белозерске уже властвовали наместники московские. Оболенск, Таруса и Новосиль, древние уделы Черниговские в земле Вятичей, подобно Ярославлю, Мологе и Ростову, зависели тогда от великого княжения. Однако ж имели своих особенных владетелей, потомков святого Михаила Черниговского. Дмитрий, взяв Микулин, 5 августа осадил Тверь. Он велел сделать два моста через Волгу и весь город окружить Тыном. Начались приступы кровопролитные. Верные тверетяне никогда не изменяли князьям своим. Говели, пели молебны и бились с утра до вечера,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 ободрял себя мыслью, что Ольгерт и Кестутий избавят его в крайности. Литовцы действительно шли к нему в помощь, но, узнав о силе Димитриевой, возвратились с пути. Тогда оставалось Михаилу умереть или смириться. Он избрал последнее средство, и владыка Ефимий со всеми знатнейшими тверскими боярами пришел в стан к Димитрию, требуя милости и спасения. Великий князь показал достохвальную умеренность, предписав Михаилу условия нетягостные, согласные с благоразумною политикою. Главное, из он их были следующие. «По благословению отца нашего, Алексия, митрополита Всея Руси, ты, князь Тверской».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 но придаем забвению все действия нынешней Тверской осады. Ни тебе, ни мне не требовать возмездия за убытки, понесенные нами в сей месяц. Князья ростовские и ярославские, со мною один человек. Не обижай их, или мы за них вступимся. Откажись от союза с Ольгердом,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 Она совершилась на древнем Кучкове-поле, где ныне монастырь Сретенской. 1376 год. Великий князь, распустив часть войска, послал другую на болгаров своего водою князем Дмитрием Михайловичем Волынским, женатым на его сестре Анне. Сей князь, один из потомков святополка, И, как вероятно, или Романа Галицкого, выехав из Волыни служить государю московскому, усердствовал отличаться подвигами мужества. Казанская Болгария, еще прежде России, покоренная Батыем, с того времени зависела от ханов, и жители смешались с моголами. Мурза, Булак, Тимир, как мы упоминали. Овладел ею в 1361 году, после властвовал там Осан, неприятель Дмитрия Константиновича Суздальского, сверженный им в 1370 году. Взяв с собою посла Ханского, следственно действуя с согласием Мамаева, сын Дмитриев Василий и брат, князь Городецкий, ходили с войском в Болгарию. Приняли дары от Асана, но возвели на его место другого князя. Новый поход россиян в сию землю имел важнейшую цель. Великий князь, уже явный враг моголов, хотел подчинить себе Болгарию. Сыновья Дмитрия Суздальского соединились с полками московскими и приближались к Казани 16 марта. Городу славному в нашей истории. Сообщим любопытное предание о начале его. Сын Батыев, так говорит один летописец XVI века, бывший любимым слугою царя Казанского, сын Батыев именем Саин, шел воевать Россию, но, обезоруженный смирением и дарами ее князей, остановился. Тут он вздумал завести селение, где бы чиновники татарские, посылаемые для собрания дани в наше Отечество, могли иметь отдохновение. Место было изобильно, пчелисто и пажитно, но страшные змеи обитали воном. Сыскался волхв, который обратил их в пепел. Хан основал город Казань, что значит «котел», или «Золотое дно», и населил его болгарами, черемисами, ватиками, мордвою, ушедшими из областей ростовских во время крещения земли русской. Любился ей место, где сближаются ее пределы с Болгарией, Ю, Вяткою, Пермию, и часто сам приезжал туда из сарая. Оно долгое время называлось еще Саиновым юртом, Сейхан Саин был или Сартак, единственный Батыев сын, известный по летописям, или сам Баты, коего историк татарский, а Бульгази обыкновенно именует Саганом. Казанцы встретили россиян в поле. Многие из них выехали на вельблюдах, думая видом и голосом сих животных испугать наших коней. Другие надеялись произвести то же действие стуком и громом. Но, видя неустрашимость россиян, побежали назад. Войско российское, истребив огнем села их, зимовище суда заставило двух болгарских владителей, Осана и Махмад Салтана, покориться великому князю. Они дали ему и Дмитрию Суздальскому 2000, а на воинов 3000 рублей, и приняли в свой город московского чиновника или таможенника. Следственно обязались быть данниками России. Ободренная сим успехом она готовилась к дальнейшим подвигам. 1377 год. Еще мамай отлагал до удобнейшего времени действовать всеми силами против великого князя, ибо в Орде снова свирепствовала тогда язва, однако же не упускал случая вредить россиянам. Соседы Нижегородской области, Мордва 2 взялись указать моголам безопасный путь в ее пределы, и царевич именем Арабша, с берегов Синего или Аральского моря, пришедший служить Мамаю, выступил с ханскими полками. Дмитрий Суздальский известил о том великого князя, который немедленно собрал войско защитить тестя, но долго ждав моголов и, надеясь, что они раздумали идти к Нижнему, послал воевод своих гнаться за ними, а сам возвратился в столицу. Сие ополчение состояло из ратников Переславских, Юрьевских, Муромских и Ярославских, князь Дмитрий Константинович присоединил к ним Суздальцев под начальством сына Иоанна и другого князя Семена Михайловича. К несчастью, ум предводителей не ответствовал числу воинов. Поверив слухам, что Арабша далеко, они вздумали за рекою Пьяною, на степи Перевозской Тешатся ловлею зверей, как дома в мирное время. Войны следовали сему примеру беспечности. Утомленные зноем сняли с себя латы и нагрузили ими телеги. Спустив одежду с плеч, искали прохлады. Другие расселялись по окрестным селениям, чтобы пить крепкий мед или пиво. Знамена стояли уединенно. Копья, щиты лежали грудами на траве. Одним словом, везде представлялась глазам веселая картина охоты, пишества, гульбища. Скоро представилась иная. Князья мордовские тайно подвели Арабшу, о коем говорят летописцы, что он был Карлостаном, но великан мужеством, хитр на войне. И свиреп до крайности. Арабша с пяти сторон ударил на россиян столь внезапно и быстро, что они не могли ни изготовиться, ни соединиться, и в общем смятении бежали к реке пьяне, устилая путь своими трупами и неся неприятеля на плечах. Погибло множество воинов и бояр. Князь Семен Михайлович был изрублен. Князь Иоанн Дмитриевич утонул в реке, которая прославилась им несчастьем. Осуждая безрассудность воевод Дмитриевых, древние россияне говорили в пословицу: За пьяною люди пьяны. Татары, одержав совершенную победу, оставили за собою пленников с добычею и на третий день явились под стенами нижнего нового города где царствовал ужас. Никто не думал обороняться. Князь Дмитрий Константинович ушел в Суздаль, а жители спасались в лодках вверх по Волге. Неприятель умертвил всех, кого мог захватить. Сжег город, и таким образом наказав его за убиение послов Мамаевых, удалился, обремененный корыстью. Сын Дмитрия Константиновича через несколько дней приехав на сие горестное пепелище, старался прежде всего возобновить обгорелую каменную церковь Святого Спаса, чтобы схоронить в ней тело своего несчастного брата Иоанна, утонувшего в реке. В то же время моголы взяли нынешнюю Рязань. Князь Олег, изстреленный обогренный кровью, едва мог спастися. Впрочем, Они желали единственно грабить и жечь. Мгновенно приходили, мгновенно и скрывались. Области Рязанская, Нижегородская были усыпаны пеплом, в особенности берега Суры, где Арабша не оставил целости ни одного селения. Многие бояре и купцы лишились всего имения. В том числе летописцы именуют одного знаменитого гостя, Тараса Петрова. Моголы разорили шесть его цветущих многолюдных сел, купленных ему князя за рекою Кудимою. Видя, что собственность в сих местах ненадежна, он навсегда переехал в Москву. Чтобы довершить бедствие Нижнего города, мордовские хищники по следам татар рассеялись злодействовать в его уезде но князь Борис Константинович настиг их, когда они уже возвращались с добычей, и потопил в реке Пьене, где еще плавали трупы россиян. Сей князь Городецкий вместе с племянником Симеоном Дмитриевичем и своего да ее великого князя Федором Свиблом в следующую зиму опустошил без битвы всю землю Мордовскую, истребляя жилища и жителей». Он взял в плен жены и детей, также некоторых людей, чиновных, казненных после в Нижнем. Народ в злобном остервенении влочил их по льду реки Волги и травил псами. 1378 год. Сия бесчеловечная месть. Снова возбудила гнев Мамаев на россиян. Ибо земля мордовская находилась под властью хана. Нижний Новгород, едва возникнув из пепла, вторично был взят татарами. Жители бежали за Волгу. Князь Дмитрий Константинович, будучи тогда в городце, прислал объявить Мамаевым воеводам, чтобы они удовольствовались окупом и не делали зла его княжению, Но, исполняя в точности данное им повеление, они хотели крови и развалин, сожгли 24 июля город, опустошили уезд и, выходя из наших пределов, соединились еще с сильнейшим войском, посланным от Мамая, на самого великого князя. Дмитрий Иоаннович, сведав заблаговременно о замыслах неприятеля, имел время собрать полки и встретил татар в области Рязанской, на берегах Вожи. Мурза Бегич предводительствовал ими. Они сами начали битву, перешли за реку и с воплем поскакали на россиян, видя же их твердость, удержали своих коней, пускали стрелы, ехали вперед легкую рысью. Великий князь стоял в середине, поручив одно крыло князю Даниилу Пронскому, а другое окольничему или ближнему княжескому чиновнику Тимофею. По данному знаку все наше войско устремилось против неприятеля и дружным быстрым нападением решило дело. Моголы обратили тыл, бросая копья, бежали за реку. Россияне кололи, рубили и топили их в воже целыми тысячами. Несколько именитых мурз находилось в числе убитых. Ночь и густая мгла следующего утра спасла остаток Мамаевых полков. На другой день великий князь уже тщетно искал бегущего неприятеля. Нашел только разбросанные в степях шатры, юрты, кибитки и телеги, Наполненная всякими товарами, довольный столь блестящим успехом, он возвратился в Москву. Сия победа, достопамятна тем, что была первою одержанную россиянами над татарами с 1224 года, и не стоило им ничего, кроме труда убивать людей, столь изменился воинственный характер Чингисханова потомства». Юный герой Дмитрий, торжествуя оною вместе со всеми добрыми подданными, мог сказать им словами Библии, отступило время от них. «Господь же с нами!» Мамай, истинный властелин Орды, во всем повелевая ханом, затрепетал от гнева, услышав о гибели своего войска, собрал новое и столь быстро двинулся к Рязани, что тамошний князь Олег не имел времени ни ждать вспоможения от великого князя, ни приготовиться к отпору, бежал из столицы за оку и предал отечество в жертву варварам. Но Мамай, кровопролитием и разрушениями, удовлетворив первому порыву мести, не хотел идти далее Рязани и возвратился к берегам Волги, отложив решительный удар до иного времени. Дмитрий успел между тем смирить Литву. Славный Ольгард умер в 1377 году не только христианином, но и схимником по убеждению его супруги Нулиании и печерского архимандрита Давида, приняв в крещении имя Александра, а в монашестве Алексия – чтобы загладить свое прежнее отступление от веры Иисусовой. Некоторые летописцы повествуют, что он гнал христиан и замучил в Вильне трех усердных исповедников Спасителя, включенных нашу церковью в лик святых. Но литовский историк славит его терпимость, сказывая, что Ольгерт казнил 500 виленских граждан за насильственное убиение семи францисканских монахов, и торжественно объявил свободу веры. Смерть всего опасного властолюбца обещала спокойствие нашим юго-западным границам, тем более, что она произвела в Литве междуусобие. Любимый сын и преемник Ольгердов Ягайло, злодейски умертвив старца Кестутия, принудил сына его, молодого Витовта, искать убежище в Пруссии, Андрей Ольгардович Полоцкий, держа в сторону дяди, ушел в Обсков, дал клятву быть верным другом россиян и приехал в Москву служить Великому князю. Перемирие, заключенное с Литвою в 1373 году, было давно нарушено, ибо москвитяне еще при жизни Ольгерда ходили осаждать, ржев, пользуясь раздором его сыновей, Дмитрий в начале зимы 1379 года отрядил своего брата Владимира Андреевича, князей Волынского и Полоцкого Андрея Ольгердовича сильным войском к Стародубу и Трубчевску, чтобы сию древнюю собственность нашего Отечества снова присоединить к России, оба города сдались. Но полководцы Дмитриевы, как бы уже не признавая тамошних обитателей, единокровными братьями, дозволяли воинам пленять и грабить. В Трубчевске княжил брат Андреев Дмитрий Ольгердович, ненавидя Ягайла, он не хотел обнажить меча на россиян. Дружелюбно встретил их с женою, с детьми, со всеми боярами и предложил свои услуги великому князю который в благодарность за то отдал ему Переславль-Залесский с судом и с Таким образом, Дмитрий мог надеяться в одно время и свергнуть иго татар, и возвратить Отечеству прекрасные земли, отнятые у нас Литвою. Сия великая мысль занимала его благородную душу, когда он сведал о новых грозных движениях Орды и долженствовал остановить успехи своего оружия в Литве, чтобы противоборствовать Мамаю. Но прежде описание знаменитейшего из воинских подвигов древней России предложим читателю «Церковные дела сего времени», коими Дмитрий, несмотря на величайшую государственную опасность, занимался с особенной ревностью. Еще в 1376 году Патриарх Филофей сам собою поставил Киприана, ученого Сербина, митрополиты для России, но великий князь, негодуя на то, объявил, что церковь наша, покажив святой Алексий, не может иметь другого пастыря. Киприан хотел преклонить к себе новогородцев и сообщил им избирательную грамоту Филофееву, Архиепископы народ ответствовали, что воля государя Московского, всем случае, должна быть для них законом, отверженный россиянами Киприан, жил в Киеве и повелевал литовским духовенством в надежде скоро заступить место святого Алексия, ибо сей, добродетельный старец уже стоял на пороге смерти и великий князь в мыслях своих назначил ему иного преемника. Между всеми московскими иереями отличался тогда священник села Коломенского Митяй умом, знаниями, красноречием, острой памятью, приятным голосом, красотою лица, величественной наружностью и благородными поступками, так что Дмитрий избрал его себе в отцы духовные – в печатнике, то есть верил ему хранение великокняжеской печати. Сан важный по тогдашнему обычаю. Со дня на день возрастала милость государя к всему человеку, наставнику, духовнику всех бояр, равно сведущему в делах мирских и церковных. Он величался как царь, по словам летописцев, жил пышно носил одежды драгоценные, имел множество слуг и отроков. Прошло несколько лет. Димитрий, желая возвести его на степень еще знаменитейшую, предложил ему заступить место спасского архимандрита Иоанна, который в глубокой старости посвятил себя тишине безмолвия. Хитрый митяй не соглашался и был силою введен в монастырь где надели на него клобук инока вместе с мантией архимандрита, к удивлению народа, особенно к неудовольствию духовных. «Быть до обеда бельцем», — говорили они, «а после обеда старейшиною монахов есть дело беспримерное». Сей новый сан открывал путь к важнейшему — Великий князь предвидя близкую кончину святого Алексея хотел, чтобы он благословил Митяя на митрополию. Алексей, искренний друг смирения, давно мыслил вручить пасторский жезл свой кроткому игумену Сергию, основателю Троицкой лавры. Хотя Сергий Думая единственно о посте и молитве, решительно ответствовал, что никогда не оставит своего мирного уединения. Но святый старец, или в надежде склонить его к тому или не любя гордого митяя, названного в иночестве Михаилом, отрекся исполнить волю Дмитриеву, доказывая, что сей архимандрит еще новоук в монашестве. Великий князь просил Убеждал митрополита, посылал к нему бояры князя Владимира Андреевича, наконец успел столько, что Алексей благословил Митяя как своего наместника, прибавив: если Бог, Патриарх и Вселенский собор, удостоят его править российскою церковью, святой Алексей в 1378 году скончался, и Митяй, к изумлению духовенства, «Самовольно возложил на себя белый клобук, надел мантию с источниками и скрижалями, взял посох, печать, казну, ризницу митрополита, въехал в его дом и начал судить дела церковные самовластно. Бояре, отроки служили ему, ибо митрополиты имели тогда своих особенных светских чиновников». Освященники священники присылали в его казну известные оброки и дани. Он медленно готовился к путешествию в Царьград, желая, чтобы Дмитрий велел прежде святителям российским поставить его в епископы, согласно суставам апостольским или номоканонам. Великий князь призвал для того всех архиереев в Москву. Никто из них не смел ослушаться, кроме Дионисия Суздальского, с твердостью объявившего, что в России один митрополит законно ставит епископов. Великий князь спорил и, наконец, уступил к досаде Митяя. Скоро обнаружилась явная ссора между сим нареченным митрополитом и Дионисием, ибо они имели наушников, которые старались усилить их вражду. «Для чего?» — сказал первый архиерею Суздальскому. — Ты до сего времени не был у меня и не принял моего благословения. Дионисий ответствовал. — Я епископ, а ты поп. И так можешь ли благословлять меня? Митяй затрепетал от гнева, грозил, что не оставит Дионисия и попом, когда возвратится из царя Града, и что собственными руками спорят скрижали с его мантией, епископ Суздальский хотел предупредить врага своего и ехать к патриарху. Но великий князь приставил к нему стражу. Тогда Дионисий решился на бесчестный обман, дал клятву не думать о путешествии в Константинополь и приставил за себя по руку мужа славного добродетелью Троицкого игумена Сергия, получив же свободу, тайно уехал в Грецию и ввел невинного Сергия в стыд. Сей случай ускорил отъезд Митяя, который уже 18 месяцев управлял церковью, именуясь наместником. В знак особенной доверенности Великий князь дал ему несколько белых хартий, запечатанных его печатью дабы он воспользовался ими в Константинополе сообразно с обстоятельствами или для написания грамот от имени Дмитриева, или для нужного займа денег. Сам государь, все бояре, старейшие, епископы проводили митяя до Аки. В Грецию же отправили с ним три архимандрита, московский протопоп Александр, несколько игуменов, шесть бояр митрополитских, два переводчика и целый полк, как говорят летописцы, всякого рода людей под главным начальством большого великокняжеского боярина Юрия Васильевича Кочевина-Олешинского, собственного посла Дмитриева. Казну и ризницу везли на телегах. За пределами рязанскими в степях половецких Митяй был остановлен татарами и не испугался, зная уважение их к сану духовному. Приведенный к Мамаю, он умел хитрою лестью снискать его благоволение, получил от нового тогдашнего хана Тюлюбека, Мамаева племянника, милостивый ярлык достиг тавриды и в генуэзской кафе сел на корабль. Уже царь Град открылся глазам российских плавателей, но Митяй, как второй соисей, по выражению летописца, долженствовал только издали видеть цель своего путешествия и честолюбия. За ним мог и внезапно умер. «Может быть, весьма естественно», Но в таких случаях обыкновенно рождается подозрение. Он был окружен тайными неприятелями, ибо уверенный в особенной любви великого князя, излишнюю своей гордостью оскорблял и духовных, и светских чиновников, тело его свезли на берег и погребли в Галате. Вместо того, чтобы уведомить великого князя о происшедшем и ждать от него новой грамоты,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 и, будучи озлоблены укоризнами Иоанна, грозившего обличить их несправедливость пред великим князем, дерзнули оковать всего старца. Честолюбивый Пимен торжествовал и, нашедший в ризнице Митяевой белую хартию Димитрия, написал на оной письмо от государя московского к императору и патриарху такого содержания. «Посылая к вам архимандрита Пимена, молю!»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 Достигли своей цели щедрыми дарами Посредством других белых хартий Димитриевых Заняв у купцев итальянских и восточных Столь великое количество серебра Что сей государь долго не мог выплатить оного Смягченный корыстью патриарх сказал Не знаю, верить ли послам российским Но совесть наша чиста И посвятил Пимена в Софийском храме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 и за крепкою стражей отвезти в Чухлому. С него торжественно сняли белый клобук. Столь власть княжеская первенствовала у нас в делах церковных. Главный боярин Юрий Олешинский и все сообщники пименного были наказаны заточением. Сие случилось уже в 1381 году, то есть после славной Донской битвы, которую мы теперь должны описывать. 1380 год. Мамай пылал яростью и нетерпением отомстить Дмитрию за разбитие ханских полков на берегах Вожи, но, видя, что россияне уже не трепещут имени Могольского и великодушно решились противоборствовать силе силою, Он долго медлил, набирая войска из татар, половцев, харасских турков, черкесов, ясов, буртанов или жидов кавказских, армян и самых крымских генуэзцев. Одни служили ему как подданные, другие как наемники. Наконец, ободренный многочисленностью своей рати Мамай, призвал на совет всех князей ординских и торжественно объявил им, что идет по древним следам Батыя истребить государство российское. Казнем рабов строптивых! сказал он в гневе. Да будут пеплом грады их, весь и церкви христианские, обогатимся русским золотом. Желая еще более обнадежить себя в успехе, Мамай вступил в тесный союз с Ягайлом Литовским, который условил содействовать с ним заодно. К всем двум главным утеснителям и врагам нашего Отечества присоединился внутренний изменник, менее опасный могуществом, но зловреднейший коварством, Олег Рязанский, воспитанный в ненависти к московским князьям, жестокосердный в юности и зрелым умом мужеских лет, наученный лукавству».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 «Должно необходимо сокрушить Россию, страшась быть первою жертвою Онова и, надеясь хитрым предательством не только спасти свое княжество, но и распространить его владение падением Московского, Олег вошел в переговоры с моголами и с Литвою через боярина Рязанского Епифана Кореева, заключил с ними союз и тайно условился ждать их в начале сентября месяца на берегах Аки».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 Не мирит нас с рабством, но усиливая желание прервать оное. Каждый ревновал служить Отечеству. Одни мечом, другие молитву и делами христианскими. Между тем, как юноши и мужи блистали оружием на стогнах Москвы, жены и старцы преклоняли колено в святых храмах, богатые раздавали милостыню, особенно великая княгиня,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 Ветописцы говорят, что он предсказал Димитрию кровопролитие ужасное, но победу, смерть многих героев православных, но спасение великого князя, упросил его обедать в монастыре, окропил святою водою всех бывших с ним военачальников и дал ему двух иноков-сподвижники именем Александра Пересвета и ослабью, из первый был некогда боярином Брянским и Витязем Мужественным, Сергей вручил им знамение креста на схимах и сказал «Вот оружие нетленное, да служит оно вам вместо шлемов». Дмитрий выехал из обители с новою и еще сильнейшую надеждою на помощь небесную. В тот час, когда полки с распущенными знаменами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 В то же время явился в Коломне посол Ханский, требуя, чтобы Дмитрий заплатил моголам ту самую дань, какую брал с его предков царь Ченибек. Еще не доверяя силам своим и боясь излишнюю надменностью погубить Отечество, Дмитрий ответствовал, что он желает мира,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 Советуя ему не терять времени Тогда же пришла ведь, что мама идет к Дону Ежечасно ожидая Егайла Уже легкие наши отряды встречались с татарскими и гнали их Дмитрий собрал воевод и сказав им Час суда Божия наступает 7 сентября велел искать в реке удобного броду для конницы И наводить мосты для пехоты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 Брат его князь Иоанн Торусский и Андрей Серкиз, а в засаде князь Владимир Андреевич, внук Калитин, Дмитрий Михайлович Волынский, победитель Олега и Болгаров, муж славной доблестью и разумом, Роман Михайлович Брянский, Василий Михайлович Кашинский и сын Романа Новосильского. Дмитрий, стоя на высоком холме,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 Велик Бог христианский и бежал след за другими. Полки российские гнали их до самой реки Мечи, убивали и топили, взяв в стан неприятельский и несметную добычу, множество телег, коней, вельблюдов, навьюченных всякими драгоценностями. Мужественный князь Владимир, герой сего незабвенного для России дня, довершив победу, стал на костях»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 В беспокойстве, в ужасе воеводы рассеялись искать его, живого или мертвого. Долго не находили. Наконец два воина увидели великого князя, лежащего под струбленным деревом. Оглушенный в битве сильным ударом, он упал с коня, обеспамятил и казался мертвым, но скоро открыл глаза. Тогда Владимир, князья, чиновники, преклонив колено, воскликнули единогласно. «Государь, ты победил врагов!» Дмитрий встал. Видя брата, видя радостные лица окружающих его и знамена христианские над трупами моголов, в восторге сердца изъявил благодарность небу, обнял Владимира, чиновников, целовал самых простых воинов и сел на коня, здравый весельем, и не чувствуя изнурения сил. Шлемы латы его были иссечены, но обогрены единственно кровью неверных. Бог чудесным образом спас сего князя среди бесчисленных опасностей, коим он с излишнюю пылкостью подвергался, сражаясь в толпе неприятелей и часто оставляя за собою дружину свою. Дмитрий, провождаемый князьями и боярами, объехал поле Куликова, где легло множество россиян, но вчетверо более неприятелей так что, по сказанию некоторых историков, число всех убитых простиралось до двухсот тысяч. Князья Белозерские, Феодор и сын его Иоанн, Торусские, Феодор и Мстислав, Дорогобужской Дмитрий Монастырев, Первостепенные бояре Симеон Михайлович, Сын Тысячского Николай Васильевич, Внук Акинфов Михаил, Андрей Серкиз, Волуй Бренко, «Лев Морозов» и многие другие положили головы за Отечество, а в числе их и Сергиев инок Александр Пересвет. О коем пишут, что он еще до начала битвы пал в единоборстве с печенегом, богатырем Мамаевым, сразив его с коня и вместе с ним испустив дух. Кости сего и другого Сергеева священно-витязя о Сляби покоятся до ныне близ монастыря Симонова,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 Он уставил праздновать вечно их память в субботу Дмитровскую, доколе существует Россия. Ягайло в день битвы находился не более как в 30 или сорока верстах от Мамая. Узнав ее следствие, он пришел в ужас и думал только о скором бегстве, так что легкие наши отряды нигде не могли его настигнуть». Со всех сторон счастливый Дмитрий, одним ударом освободив Россию от двух грозных неприятелей, послал гонцов в Москву, в Переславль, Кострому, Владимир, Ростов и другие города, где народ, сведов о переходе войска за окут, денно и ночно молился в храмах, «Известие о победе столь решительной произвело восхищение неописанное. Казалось, что независимость, слава и благоденствие нашего Отечества утверждены ею навеки, что Орда пала и не восстанет, что кровь христиан, обогрившая берега Дона, была последнюю жертвою для России и совершенно у милости вела небо. Все поздравляли друг друга» радуясь, что дожили до времен столь счастливых и славили Дмитрия, как второго Ярослава Великого и нового Александра, единогласно назвав его Донским, а Владимира Андреевича Храбрым и ставя Мамаева побоище выше Алтского и Невского. Увидим, что оно, к сожалению, не имело тех важных прямых следствий, каких Дмитрий и народ его ожидали. Но считалась знаменитейшим в преданиях нашей истории до самых времен Петра Великого или до битвы Полтавской, еще не прекратила бедствий России, но доказала возрождение сил ее и в несомнительной связи действий с причинами отдаленными служила основанием успехов Иоанна III, коему судьба назначила совершить дело предков менее счастливых, но равно великих. Для чего Дмитрий не хотел воспользоваться победою, гнать Мамая до берегов Ахтубы и разрушить гнездо тиранства? Не будем обвинять великого князя в оплошности. Татары бежали, однако же, все еще сильное числом и могли в волжских улусах собрать полки новые, надлежало идти вслед за ними с войском многолюдным, Каким образом продовольствовать оное в степях и пустынях, народу кочующему нужна только паства для скота его, а россияне долженствовали бы вести хлеб с собою, видя впереди глубокую осень и зиму, имея лошадей, неприученных питаться одной и сохшую травою, множество раненых требовало презрения, и победители чувствовали нужду в отдохновении, думая, то мама никогда уже не дерзнет восстать на Россию, Дмитрий не хотел без крайней необходимости подвергать судьбу государства дальнейшим опасностям войны и в надежде заслужить счастье умеренностью возвратился в столицу. Шествие его от поля Куликова до врат Кремлевских было торжеством непрерывным. Везде народ встречал победителя с весельем, любовью и благодарностью, везде гремела хвала Богу и Государю. Народ смотрел на Дмитрия, как на ангела-хранителя, ознаменованного печатью небесного благоволения. Сие блаженное время казалось истинным очарованием для добрых россиян. Оно не продолжилось уже зная всю черноту души Олеговой и сведов еще, что сей изменник старался вредить московским полкам на возвратном их пути через области Рязанские, истреблял мосты, даже захватывал и грабил слуг великокняжеских, Дмитрий готовился наказать его. Тогда именитившие бояре Рязанские приехали в Москву объявить, что князь их ушел с своим семейством и двором в Литву что Рязань поддается герою Донскому и молит его о милосердии. Дмитрий отправил туда московских наместников, но хитрый Олег, быв несколько месяцев изгнанником, умел тронуть его чувствительность знаками раскаяния и возвратился на престол с обещанием отказаться от ягайловой дружбы Считать великого князя старшим братом и быть с ним заодно в случае войны или мира с Литвою и татарами. В всем письменном договоре сказано, что Ака и Цна служат границею между княжениями Московским и Рязанским, что места, отнятые у татар, бесспорно принадлежат тому, кто их отнял, что город Тула, названный именем царицы Тайдулы, жены Ченибековой и некогда управляемой ее баскаками, остается собственностью Димитрия, равно как и бывшая Мордовская область. Мещера, купленная ему тамошнего крещного князя именем Александра Уковича, великодушие действует только на великодушных. Суровый Олег мог помнить обиды, а не благотворение. Скоро забыл милость Дмитрия и воспользовался первым случаем нанести ему вред. Уничиженный поруганный Мамай, достигнув своих улусов в виде робкого беглеца, скрижетал зубами и хотел еще отведать сил против Димитрия, но судьба послала ему иного неприятеля — Тохтамыш, один из потомков Чингисхановых, изгнанный из Орды Копчакской ханом Урусом, снискал дружбу славного Тамерлана, который, смиренно называясь эмиром или князем моголов чагатайских, уже властвовал над обеими бухариями, с помощью сего второго чингиса Тохтамыш, объявив себя наследником Батыева престола, шел к морю Азовскому. Мамай встретил его близ нынешнего Мариуполя и на том месте, где моголы в 1224 году истребили войска наших соединенных князей, был разбит на голову. Оставленный неверными мурзами бежал в Кафу и там кончил жизнь свою. Генуэзцы обещали ему безопасность, но коварно умертвили его, чтобы угодить победителю или завладеть Мамаевую казною. Тохтамыш воцарился в Орде, и дружелюбно дал знать всем князьям российским, что он победил их врага общего. Дмитрий принял ханских послов с ласкою, отпустил с честью и вслед за ними отправил собственных с богатыми дарами для хана, тоже сделали и другие князья. Но дары не дани ласки, не рабство. Надменный, честолюбивый Тохтамыш не мог удовольствоваться приветствиями. Он хотел властвовать как Баты или Узбек над Россией. 1381 год. Следующее лето хан послал к Дмитрию царевича Акхозю и с ним 700 воинов требовать, чтобы все князья наши, как древние подданные моголов, немедленно явились в Орде. Россияне содрогнулись. «Давно ли, — говорили они, — мы одержали победу на берегах Дона? Неужели кровь христианская лилась тщетно?» Государь думал согласно с народом, и царевичу в Нижнем Новегороде сказали, что великий князь не ответствует за его безопасность, если он приедет в столицу с воинскую дружиною. Акхозя возвратился к хану, отправив в Москву некоторых из своих товарищей. Даже и сии люди, устрашенные знаками народной ненависти россиян к моголам, не посмели туда ехать. А Дмитрий, излишно надеясь на слабость Орды, спокойно занимался делами внутреннего правления. 1382 год. Прошло около года. Хан молчал но в тишине готовился действовать. Вдруг услышал в Москве, что татары захватили всех наших купцев в земле болгарской и взяли у них суда для перевоза войска ханского через Волгу, что Тохтамыш идет на Россию, что вероломный Олег встретил его близ границы и служит ему путеводителем, указывая на оке безопасные броды. Сия весть привезенная из улусов некоторыми искренними доброхотами россиян, изумила народ. Еще великодушная решимость правителей могла бы воспламенить его ревность, и герой Донской с мужественным братом своим Владимиром Андреевичем спешили выступить в поле, но другие князья изменили чести и славе. Сам тесть великого князя Дмитрий Нижегородский, сведав о быстром стремлении неприятеля, послал к хану двух сыновей с дарами. Одни увеличивали силу Тахтамышеву, иные говорили, что отважного урона, претерпенного россиянами в битве Донской, столь кровопролитной, хотя и счастливой, города оскудели людьми военными. Наконец, советники Дмитриевы только спорили о лучших мерах для спасения Отечества, и великий князь, Потеряв бодрость духа, вздумал, что лучше обороняться в крепостях, нежели искать гибели в поле. Он удалился в Кострому с супругою и с детьми, желая собрать там более войска и надеясь, что бояре, оставленные им в столице, могут долго противиться неприятелю. Тохтамыш взял Серпухов и шел прямо к Москве, где господствовало мятежное безначалие, Народ не слушался ни бояр, ни митрополита, и при звуке колоколов стекался навече, вспомнив древнее право граждан российских в важных случаях решить судьбу свою большинством голосов. Смелые хотели умереть в осаде, робкие спасаться бегством. Первые стали на стенах, на башнях и бросали камнями в тех, которые думали уйти из города — Другие, вооруженные мечами и копьями, никого не пускали к городским воротам. Наконец, убежденные представлениями людей благоразумных, что в Москве останется еще немало воинов отважных и что в долговременной осаде всего страшнее голод, позволили многим удалиться, но в наказание отняли у них все имущество. Сам митрополит Киприан выехал из столицы в Тверь предпочитая собственную безопасность долгу церковного пастыря, он был наплеменник. Волнение продолжалось. Народ, оставленный государем и митрополитом, тратил время в шумных спорах и не имел доверенности к боярам. В сие время явился достойный воевода, юный князь литовский именем Остей, внук Ольгердов, посланный, как вероятно, Димитрием, Умом своим и великодушием, столь сильно действующим в опасностях, он восстановил порядок, успокоил сердца, ободрил слабых. Купцы и земледельцы окрестных селений, пришедшие в Москву с детьми и с драгоценнейшую собственностью, иноки, священники, требовали оружия, немедленно образовались полки, каждый занял свое место в тишине и благоустройстве. Дым и пламя вдали означали приближение моголов, которые, следуя обыкновению, жгли на пути все деревни и 23 августа обступили город. Некоторые их чиновники подъехали к стене и, зная русский язык, спрашивали, «Где великий князь Дмитрий?» Им ответствовали, что его нет в Москве. Татары, не пустив ни одной стрелы, ездили вокруг Кремля, осматривали глубину рвов, башни, все укрепления и выбирали места для приступов, а москвитяне в ожидании битвы молились в церквах. Другие же, менее набожные, веселились на улицах, выносили из домов чаши крепкого меду и пили с друзьями, рассуждая, «Можем ли бояться нашествия поганых?» Имея город, твердые стены каменные с железными воротами. Неприятели скроются, когда испытают нашу бодрость и следуют, что великий князь сильными полками заходит им в тыл. Сии храбрецы, сходя на стену и видя малое число татар, смеялись над ними. А татары издали грозили им обнаженными саблями, и в вечеру, к преждевременной радости москвитян,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 Ибо, не имея стенобитных орудий, он упорствовал взять город силою. И воины, и граждане московские, одушевляемые примером князя Остея, старались отличить себя мужеством. В числе героев летописцы называют одного суконника именем Адама, который с ворот Флоровских застрелил любимого Мурзуханского. Видя неудачу, Тахтамыш употребил коварство,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 Князь Литовский вышел первый из города и нес дары. За ним духовенство с крестами, бояре и граждане. Постея повели в Станханский, и там умертвили. Сие злодейство было началом ужаса. По данному знаку, обнажив мечи, тысячи моголов в одно мгновение обогрелись кровью россиян безоружных, напрасно хотевших спастись бегством в Кремль,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 Граждан и монахов, жен и священников Юных девиц и дряхлых старцев Опускал меч единственно для отдохновения И снова начинал кровопролитие Многие укрывались в церквах каменных Татары отбивали двери И везде находили сокровища, свезенные в Москву Из других менее укрепленных городов Кроме богатых икон и сосудов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 Ужасное безмолвие смерти прерывалось одним глухим стоном некоторых страдальцев, изсеченных саблями татар, но еще не лишенных жизни и чувства. Войско Тохтамышева рассыпалось по всему великому княжению. Владимир, Звенигород, Юрьев, Можайск, Дмитров имели участь Москвы. Жители Переславля бросились в лодки, отплыли на середину озера.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 Тут вероломный князь Рязанский Увидел, сколь милость татар Купленная гнусную изменою Ненадежно Они поступали в его земле Как в неприятельской Жгли, убивали, пленяли жителей И заставили самого Олега скрыться Тахтамыш оставил Наконец Россию Отправив Шурина своего именем Шихомата Послом к князю Суздальскому С какой скорбию Дмитрий И князь Владимир Андреевич, приехав с своими боярами в Москву, увидели ее хладное пепелище и сведали все бедствия, претерпенные Отечеством и столь неожидаемые после счастливой Донской битвы. «Отцы наши», — говорили они, проливая слезы, «не побеждали татар, но были менее нас злополучны» действительно менее со времен калиты, памятных началам устройства, безопасности, и малодушные могли винить Дмитрия в том, что он не следовал правилам Иоанна I и Симеона, которые искали милости в ханах для пользы государственной, но «великий князь, чистый в совести пред Богом и народом», не боялся ни жалобы современников, ни суда потомков, хотя скорбел однако ж, не терял бодрости и надеялся умилостивить ведь небо своим великодушием в несчастье. Он велел немедленно погребать мертвых и давал гробокопателям по рублю за 80 тел, что составило 300 рублей. Следственно, в Москве погибло тогда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 Он ушел, предав их жертву мстителям, и войско Дмитриева, остервененное злобою, вконец опустошило Рязань, считая оную гнездом измены и ставя жителям вину усердие их коллегу. Вторым попечением Дмитрия было возобновление Москвы. Стены и башни кремлевские стояли в целости,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 где господствовал сын Ольгердов, Владимир, христианин греческой веры. Столь решительно поступал Дмитрий в делах церковных, живо чувствуя достоинство государя, любя Отечество и желая, чтобы духовенство служило примером сей любви для граждан, он мог досадовать на Киприана и за дружескую связь его с Михаилом Александровичем Тверским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 И в надежде воспользоваться злобою Тохтамыша на великого князя, он с сыном своим Александром уехал в Орду, чтобы снискать милость хана и с помощью моголов свергнуть Донского с престола. Не время было презирать Тохтамыша и думать о битвах. Разоренное великое княжение требовало мирного спокойствия, и народ уныл, Великодушный Димитрий, скрепив сердце с честью, принял в Москве ханского Мурзу Карача, объявившего ему, что тохтамыш, страшный во гневе, умеет и миловать преступников в раскаянии. Сын великого князя Василий, со многими боярами, поехав Волгою на судах в Орду, знаками смирения столь угодил хану, что Михаил Тверской не мог успеть в своих происках и с досадою возвратился в Россию. Но милость Тохтамышева дорого стоила великому княжению. Кровопийцы орденские, называемые послами, начали снова являться в его пределах и возложили на оное весьма тягостную дань, в особенности для земледельцев. Всякая деревня, состоящая из двух или трех дворов, обязывалось платить полтину серебром, города давали и золото. Сверх того, к огорчению государя и народа, хан в залог верности и 8 тысяч рублей долгу удержал при себе юного князя Василия Дмитриевича вместе с сыновьями князей Нижегородского и Тверского Одним словом, казалось, что россияне долженствовали проститься с мыслью о государственной независимости, как с мечтою. Но Дмитрий надеялся вместе с народом, что сие рабство будет недолговременно, что падение мятежной орды неминуемо, и что он воспользуется первым случаем освободить себя от ее тиранства. Для того великий князь хотел мира и благоустройства – внутри Отечества, не мстил князю Тверскому за его вражду и предлагал свою дружбу самому вероломному Олегу. Сей последний неожиданно разгромил Коломну, пленив тамошнего наместника Александра Остея со многими боярами. Дмитрий послал туда войско под начальством князя Владимира Андреевича, но желал усовестить Олега, зная, что сей князь любим рязанцами и мог быть своим умом полезен отечеству, муж знаменитой святостью, игумен Сергий, взял на себя дело миротворца, ездил к Олегу, говорил ему именем веры, земли русской, и смягчил его сердце так, что он заключил с Дмитрием искренний вечный союз, утвержденный послесемейственным. Феодор, сын Олегов, в 1387 году женился на княжне московской Софии Дмитриевне. Великий князь долженствовал еще усмирить новогородцев. Они в 1384 году дали князю литовскому Патрикию Наримантовичу, бывший у отца его, Орехов, Кексгольм и половину Копорья. Но тамошние жители изъявили негодование. Сделался мятеж в Новегороде. городе. Славянский конец, обольщенный дарами Патрикия, стоял за сего князя на вече двора Ярославова. Другие концы взяли противную сторону на вече Софийском, вооружались, шумели, писали разные грамоты или определения и, наконец, согласились вместо упомянутых городов отдать Патрикию Ладогу-Русу, и берег Наровский, не считая нужным требовать на то великокняжеского соизволения. Сие дело могло оскорбить Дмитрия. Он имел еще важнейшие причины быть недовольным. В течение десяти лет оставляемые в покое соседями новогородцы, как бы скучая тишиною и мирную торговлею, полюбили разбои, украшая оное именем «молодечество», и многочисленными толпами ездили грабить купцев, селения и города по Волге, Каме, Вятке. В 1371 году они завоевали Кострому и Ярославль, а в 1375 вторично явились под стенами первой, где начальствовал воевода Плещей. Их было 2000, а вооруженных костромских граждан 5000, Но малодушный Плещей с двух сторон обойденный неприятелем, бежал. Разбойники взяли город и целую неделю в нем злодействовали, пленяли людей, опустошали домы, купеческие лавки и, бросив Волгу, чего не могли увезти с собою, отправились к Нижнему, захватили и там многих россиян и продали их, как невольников, восточным купцам в Болгарах, еще недовольные богатую добычей, Сии храбрецы, предводительствуемые каким-то Прокопием и другим смоленским атаманом, пустились даже вниз по Волге к сараю и грабили без сопротивления до самого Хазиторокуаня или Астрахани, древнего города Козаров. Наконец, обманутые лестью тамошнего князя Могольского именем Сальчея, были все побиты. А вятчане в 1379 году истребили другую шайку таких разбойников близ Казани. Занятый опасностями и войнами Дмитрий терпел сию дерзость новогородцев и видел, что она возрастала. Правительство их захватывало даже его собственность или доходы великокняжеские, и в 1385 году отложилось от церковного суда московской митрополии посадник-бояре, житые, именитые, и черные люди всех пяти концов торжественно присягнули навече, чтобы ни в каких тяжбах подсудных церкви не относиться к митрополиту, но решитенные самому архиепископу Новогородскому по греческому номоканону канону или кормчей книге вместе с посадником Тысячским и четырьмя посредниками, избираемыми с обеих сторон из бояр и людей житых испытав бесполезность дружелюбных представлений и самых угроз, огорчаемой строптивостью новгородцев и явных их намерением быть независимыми от великого княжения, Дмитрий прибегнул к оружию, чтобы утвердить власть свою над сею знаменитую областью и со временем воспользоваться ее силами для общего блага или освобождения России. Двадцать шесть областей – Соединили своих ратников под знаменами великокняжескими Москва, Коломна, Звенигород, Можайск, Волок, Ламский, Ржев, Серпухов, Боровск, Дмитров, Переславль, Владимир, Юрьев, Муром, Мещера, Стародуб, Суздаль, Городец, Нижний, Кострома, Углич, Ростов, Ярославль, Молога, Галич, Белозерск, Устюг. Самые подданные Новогорода жители Вологды, Бежецка, Торжка, кроме знатнейших бояр его последнего, взяли сторону Димитрия. Зимою, пред самым Рождеством Христовым, он с братом Владимиром Андреевичем и другими князьями выступил из Москвы, не хотел слушать послов новогородских, и в день Богоявления расположился станом в 30 верстах от берегов Волхова, обратив в пепел множество селений. Там встретил его архиепископ-старец Алексий с убедительным молением простить вину новогородцев, готовых заплатить ему 8 тысяч рублей. Великий князь не согласился, и новогородцы, извещенные о том, готовились к сильному отпору под начальством Патрикия и других князей нам неизвестных, оградили вал тыном, сожгли предместья, 24 монастыря в окрестностях и все домы за рвом, в трех концах города, в Плотницком, в Людине, в Неревском. Два раза выходили в поле для битвы, ожидая неприятеля, и возвращались, не находя его. Имея войско довольно многочисленное, готовое сразиться усердно, и не пожалев ни домов, ни церквей для лучшей защиты города – Они еще хотели отвратить кровопролитие и послали двух архимандритов, семерых иереев и пятерых граждан от имени Пяти Концов, чтобы склонить Дмитрия к миру. С одной стороны знаки раскаяния и смирения, с другой твердость, но соединенная с умеренностью, произвели, наконец, желаемое действие. Великий князь подписал мирную грамоту, с условием, чтобы Новгород всегда повиновался ему как государю верховному, платил ежегодно так называемый «черный бор» или дань, собираемую с черного народа, и внес в казну княжескую 8 тысяч рублей за долговременные наглости своих разбойников. Новогородцы тогда же вынули из Софийского сокровища и прислали к Дмитрию 3 тысячи рублей – отправив чиновников в Двинскую землю для собрания остальных пяти тысяч, ибо двиняне, имев также участие в разбоях волжских, долженствовали участвовать и в наказании за оное. Дмитрий возвратился в Москву с честью и без всякого урона, оставив в областях новогородских глубокие следы ратных бедствий. Многие купцы земледельцы, самые иноки, лишились своего достояния, а некоторые люди и вольности, ибо москвитяне по заключении мира освободили не всех пленников. Другие, обнаженные хищными войнами, умерли от холода на степи и в лесах. К несчастью, новогородцы не приобрели и внутреннего спокойствия, ибо великий князь, довольный их покорностью, не отнял у них древнего права избирать главных чиновников и решить дела государственные приговором Веча. Так, в 1388 году три конца Софийской стороны восстали на посадника Иосифа и, злобствуя на торговую, где сей чиновник нашел друзей и защитников, более двух недель не имели с нею никакого сообщения, исполняя, кажется, волю Дмитриеву, Новогородцы отняли Русу и Ладогу у Патрикея Наримантовича, а через два года отдали их другому князю литовскому, Лугвению Симеону Ольгердовичу, желая на случай войны со шведами или немцами иметь в нем полководца и жить с его братьями в союзе. В сие время Литва была уже в числе держав христианских. Ягайло в 1386 году согласие вельмож польских, женился на Едвиге, дочери и единственной наследнице их умершего короля Людовика, принял веру латинскую в Кракове вместе с достоинством государя польского и крестил свой народ волею и неволею. Чтобы сократить обряд, литовцев ставили в ряды целыми полками. Священники кропили их святою водою, и давали имена христианские, в одном полку называли всех людей Петрами, в другом Павлами, в третьем Иоаннами и так далее, а Ягайло ездил из места в место толковать на своем отечественном языке символ веры. Древний огонь перкунов угас навеки в городе Вильне. Святые рощи были срублены или обращены в пепел, и новые христиане – славили милость государя, дарившего им белые суконные кафтаны, ибо сей народ, говорит Стриковский, одевался до того времени одними кожами зверей и полотном. Происшествие, столь благословенное для Рима, имело весьма огорчительное следствие для россиян. Ягайло, да то ли покровитель греческой веры, сделался ее гонителем, стеснял их права гражданские, запретил брачные союзы между ими и католиками и даже мучительски казнил двух вельмож своих, не хотевших изменить православию в угодность королю. К счастью, многие князья литовские, Владимир Ольгардович Киевский, братья его Скиригайло и Дмитрий, Федор Волынский, сын умершего Любарта и другие, остались еще христианами нашей церкви, и заступниками единоверных. Впрочем, несмотря на разномыслие в духовном законе, Ягайловы родственники служили королю усердно, кроме одного Андрея Ольгардовича Полоцкого, друга Дмитриева и москвитян. Между тем, как сей князь делил с Дмитрием опасности и славу на поле Куликове, Скиригайло господствовал в Полоцкой области, Но скоро, изгнанный жителями, которые, посадив его на кобылу с бесчестием и насмешками, вывезли из города, он прибегнул к магистру Ливонскому Конраду Роденштейну и вместе с ним три месяца держал в 1382 году Полоцк в осаде. Напрасно жители Молили новогородцев, как братьев, о защите. Напрасно предлагали магистру быть данниками ордена, если он избавит их от Скиригайла. Новогородцы отправили только мирное посольство к Ягайлу, а Конрад Роденштейн ответствовал «Для кого оседлал я коня своего и вынул меч из ножен? Тому не изменю вовеки». Мужество осажденных заставило неприятеля отступить, и любимый ими Андрей с радостью к ним возвратился, но Скиригайла в 1386 году, предводительствуя войском Литовским, взял сей город, казнил в нем многих людей знатных и, пленив самого Андрея, отослал его в Польшу, где он три года сидел в тяжком заключении. Сей несчастный сын Ольгердов имел верного союзника Святославе Иоанновиче Смоленском князе. Желая отмстить за него, Святослав вступил в нынешнюю Могилевскую губернию и начал свирепствовать как баты в земле, населенной россиянами, не только убивая людей, но и вымышляя адские для них муки. Жог, давил, сажал на кол младенцев и жен, Веселясь отчаянием всех жертв невинных. Сколь вообще неужасны были тогда законы войны, но летописцы говорят о сих злодействах Святослава с живейшим омерзением, он получил возмездие. Войско его, осаждая мстиславль, бывший город Смоленский, отнятый Литвою, увидела в поле знамена Неприятельски, Скиригайла Ольгердович и юный герой Витофт, сын Кестутиев, примирившийся с Ягайлом, шли спасти осажденных. Святослав мужественно сразился на берегах Виахри, и жители Мстиславские смотрели с городских стен на битву упорную и кровопролитную. Она решилась в пользу литовцев. Святослав пал, уязвленный Копием на вылет, и через несколько минут испустил дух. Племянник его, князь Иоанн Васильевич, также положил свою голову, а сыновья Глеб и Юрий были взяты в плен со многими боярами. Победители гнались за россиянами до Смоленска, взяли окуп с жителей сего города, выдали им тела убитых князей и, посадив Юрия как данника Литвы на престоле отца его, вышли из владения Смоленского Глеб Святославич остался в их руках аманатом. Сие происшествия долженствовали быть крайне оскорбительны для великого князя, ибо Святослав, отстав от союза с Литвою, усердно искал Димитриевой дружбы и вместе с Андреем Ольгердовичем служил щитом для московских границ на Западе. Но Димитрий, опасаясь Литвы, еще более опасался моголов, И, готовясь тогда к новому разрыву с Ордою, имел нужду в приязни Егайловой. Сын великого князя Василий, три года жив невольником при дворе Ханском, тайно ушел в Молдавию к тамошнему воеводе Петру, нашему единоверцу, и мог возвратиться в Россию только через владения Польские и Литву. Дмитрий отправил навстречу к нему бояр, поручив им для личной безопасности Василиевой склонить Ягайло к дружелюбию. Они успели в деле своем. Василий Дмитриевич прибыл благополучно в Москву, провожаемый многими панами польскими. Вероятно, что бегство его из Орды было следствием намерения Дмитриева свергнуть Иго Тохтамышева — Другие случаи также доказывают сие намерение. Тесть Донского Дмитрий Константинович представился схимником в 1383 году, памятный сооружением каменных стен в Нижнем Новигороде и любовью к отечественной истории, ибо мы ему обязаны древнейшим хоротейным списком Нестора. Сыновья его... И дядя их, Борис Городецкий, находились тогда в Орде, споря о наследстве. Хан отдал Нижегородскую область дяде, а племянникам Симеону и Василию Суздаль, удержав последнего аманатом в сарае. Скучав долго неволею и праздностью, тщетно хотев, подобно сыну Донского, бежать в Россию, Василий у милости вел наконец Тахтамыша и приехал с его жалованную грамотую княжить в городце. Но сия милость ханская казалась ему неудовлетворительной. С помощью великого князя он и брат его Симеон Суздальский в 1388 году отняли нижний у дяди и, презрев грамоты ханские, обязались во всяком случае верно служить Димитрию. Борис же остался князем Городецким в зависимости от Московского, который, действуя таким образом против воли Тахтамыша, явно показывал худое к нему уважение. В то время, как россияне великого княжения с надеждою или страхом могли готовиться ко второй Донской битве, они были изумлены враждою своих князей двух главных защитников, Дмитрий и князь Владимир Андреевич, братья и друзья, казались дотоле одним человеком, имея равную любовь к Отечеству и ко славе, испытанную общими опасностями, успехами и противностями рока, вдруг Дмитрий, огорченный, как надобно думать, старейшими боярами Владимира и его к ним пристрастием, Велел их взять под стражу, заточить, развести по разным городам Сей поступок, доказывая власть великокняжескую Мог быть согласен с законами справедливости Но крайне огорчил народ Тем более, что татары начинали уже действовать против России Взяв нечаянно Переславль-Рязанский Единодушие первых ее героев было всего нужнее для безопасности государства. Явив пример строгости, Дмитрий спешил удовлетворить желанию народа и собственного сердца через месяц в день Благовещения, обнял брата как друга и новую договорную грамотую утвердил искренний с ним союз. В ней сказано, что Владимир признает Дмитрия отцом, сына его Василия, братом старшим, Георгия Дмитриевича равным, а меньших сыновей великого князя, младшими братьями, что они будут жить в любви неразрывной, подобно как их отцы жили с Симеоном Гордым, и должны взаимно объявлять друг другу наветы злых людей, желающих поселить в них вражду, что ни Дмитрию, ни Владимиру, без общего согласия, не заключать договоров с иными владетелями, что первому не мешаться в дела братних городов, второму — в дела великого княжения, но судить тяжбы москвитян обоим вместе через наместников, а в случае их несогласия прибегать к суду митрополита или третейскому, коего решение остается законом и для князей, что великому князю ни боярам его, ни покупать сел в уделе владимировом, ни Владимиру в областях ему не принадлежащих, что если Дмитрий, удовлетворяя нуждам государственным, обложит данью своих бояр поместных, то и Владимировы обязаны внести такую же в казну великокняжескую, что гости, суконники и городские люди свободны от службы и прочего». Далее сказано, что Владимир, если Богу неугодно будет избавить Россию от моголов, участвует во всех ее тягостях и дает ханам 320 рублей в число 5000 Дмитриевых, по сей же соразмерности платя и долги государственные. Сия грамота наиболее достопамятна тем, что она утверждает новый порядок наследства в великокняжеском достоинстве – отменяя древний, по коему племянники долженствовали сповали выступать оное дяде. Владимир именно признает Василия и братьев его в случае Дмитриевой смерти законными наследниками великого княжения. Примирение державных братьев казалось истинным торжеством государственным. Народ веселился, не предвидя несчастья, коему надлежало случиться –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 Василию Коломну с властями, Юрию Звенигород и Рузу, Андрею Можайск, Верею и Калугу, Петру Дмитров, Иоанну, несколько сел, а великой княгине Евдокии разное поместье и знатную часть московских доходов. Сверхобластей наследственных Дмитрий отказал второму сыну Галич, третьему Белозерск, четвертому Углич, купленные калитою у тамошних князей удельных, сии города, да то ли не были еще совершенно присоединены к московскому княжению. Несколько дней бояре и граждане утешались мнимым выздоровлением любимого их государя. В сие время супруга его родила шестого сына именем Константина, окрещенного старшим братом Василием Дмитриевичем и Марию вдовою последнего Тысячского. Но скоро болезнь вновь усилилась, и великий князь, чувствуя свой конец, желал видеть супругу еще слабую от следствия родов. Изъявляя удивительную твердость, долго говорил с нею и с детьми,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 всем случае долго стенание и вопль не умолкали при дворе и на стогнах, ибо никто из потомков Ярослава Великого, кроме Монамаха и Александра Невского, не был столь любим народом и боярами, как Дмитрий за его великодушную любовь ко славе отечества, справедливость, добросердечие. Воспитанный среди опасности и шума воинского, он не имел званий почерпаемых в книгах, но знал Россию и науку правления. Силою одного разума и характера заслужил от современников имя орла высокопарного в делах государственных, словами и примером вливал мужество в сердца воинов и, будучи младенец незлобием, умел с твердостью указнить злодеев. Современники особенно удивлялись его смирению в счастье,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 Целомудренный в удовольствиях законной любви супружеской, он до конца жизни хранил девическую стыдливость и, ревностный в благочестии, подобно мономаху, ежедневно ходил в церковь, всякую неделю Великий пост приобщался святых тайн и носил власеницу на голом теле, однако ж не хотел следовать обыкновению предков, умиравших всегда иноками»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 в 1374 году князем Владимиром Андреевичем, который, чтобы приманить туда людей, дал жителям многие выгоды и льготу, оградил его дубовыми стенами и сделал в нем наместником своего окольничего Якова Юрьевича Новосильца. Новогородцы в 1384 году, начав строить каменную крепость Яму на берегу Луги,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 Он просил митрополита Пимена, единственно в досаду Киприану, но не мог иметь к нему ни любви, ни уважения и желал дать церкви иного достойнейшего пастыря. Мы говорили о епископе Дионисии, враге Митяя. Обманом уехав в Константинополь, он нашел милость в патриархе и возвратился оттуда с санам архиепископа Суздальского, Нижегородского и Городецкого. Будучи хитр, ласков, благотворителен, Дионисий умел оправдать себя в глазах Димитрия и заслужил его доброе мнение достохвальным подвигам христианского учителя. Еще во время Алексея митрополита, открылась в Новогороде ересь Стрегольников, названных так от имени Карпа Стрегольника, человека простого, но ревностного суевера, утверждавшего, что иереи российские, будучи поставляемы за деньги, суть хищники сего важного сана и что истинные христиане должны от них удалиться. Многие люди, думая согласно с ним, перестали ходить в церковь, и народ, озлобленный их нескромными дерзкими речами, утопил в Волхове трех главных виновников раскола «Карпа и диакона Никиту с товарищем». Сия излишняя строгость, как обыкновенно бывает, не уменьшила, но втайне умножила число еретиков. Архиепископ Новогородский Алексий писал о том к патриарху Нилу, который уполномочил Дионисия искоренить зло средствами благоразумного убеждения. Дионисий отправился в Новгород, в Обсков, где стрегольники имели также своих учеников, доказывал им, что плата, определенная законом, не есть лихоимство, и, наконец, примирил их церковью к удовольствию всех правоверных, отдавая справедливость сей заслуги. Великий князь желал видеть Дионисия на месте Пимена и велел ему ехать в Константинополь для поставления, будучи уверен в согласии патриарха. Воля Димитриева действительно исполнилась, но Владимир Ольгардович Киевский остановил нового митрополита на возвратном пути из Греции в Москву, объявив, что Киприан есть глава всей Российской Церкви, и честолюбивый Дионисий умер в Киеве под стражею. Таким образом, великий князь два раза не имел успеха в избрании митрополитов и, как бы обезоруженный неблагодарностью ее судьбы, хотел, по крайней мере, чтобы древняя столица святого Владимира и Москва имели одного пастыря духовного. Начался суд между Пименом и Киприаном в Цареграде, куда великий князь вслед за первым отправил симоновского архимандрита Феодора с грамотами и дарами. Прошло около трех лет и дело решилось ничем. Киприан остался митрополитом киевским, а Пимен, возвратясь в Москву, через год уехал опять в Грецию, тайно от великого князя, расположенного к нему весьма немилостиво, что случилось за месяц до кончины Димитриевой. Важнейшим происшествием для церковной истории сего времени было обращение пермян в христианскую веру, Вся обширная страна от реки Двины до хребта гор Уральских издревле платила дань россиянам, но, довольные серебром и мехами там собираемыми, они не принуждали жителей к перемене закона. Юный монах, сын одного устюжского церковника именем Стефан, воспламенился ревностью быть апостолом сих идолопоклонников, выучился языку пермскому, изобрел для него новые особенные буквы числом 24 и перевел на он и главные церковные книги со славянского, хотел также узнать язык греческий и долго жил в ростовском монастыре святого Григория Богослова, чтобы пользоваться тамошнюю славной библиотекою, изготовив себя к званию народного учителя, Он взял благословение от коломенского епископа Герасима, наместника митрополии, и великокняжеские грамоты для своей безопасности отправился в Пермь и начал проповедовать Бога истинного людям грубым, невеждам, но добродушным. Они слушали его с изумлением, некоторые крестились охотно, Другие, в особенности жрецы или кудесники пермские, встревоженные сею новостью, говорили, «Как верить человеку из Москвы пришедшему? Не россияне ли из древля угнетают пермь тяжкими данями? От них ли ждать нам истинные добра, служа многим богам отечественным, изведанным благодеяниями долговременными? Безумно променять их на одного чуждого». «И неизвестного. Они посылают нам соболей, куницы, рысей, коими вельможи русские украшаются, торгуют и дарят ханов, греков и немцев. Народ! Твои учители — суть опытные старцы, а сей иноплеменник юн летами, следственно и разумом. Но Стефан под защитою княжеских грамот неба и своей кротости» Более и более успевал в душеспасительном деле. Умножив число новых христиан до тысячи, он построил церковь близ устья реки Выми и славил Творца Вселенной на языке пермском, а жители, самые упорные в язычестве, с любопытством смотрели на обряды христианского богослужения, дивяся красоте храма. Наконец, желая доказать им бессилие идолов, Стефан обратил в пепел одну из знаменитейших кумирниц. Народ видел и безмолствовал в ужасе. Кудесники вопили, святый муж проповедовал. Тщетно главный волк именем Пама хотел защитить свою веру. Кумиры, разрушенные пламенем, свидетельствовали их ничтожность. Он вызвался пройти невредим сквозь огонь и воду, требуя, чтобы Стефан сделал то же. «Я не повелеваю стихиями», — ответствовал смиренный инок. «Но Бог христианский велик. Иду с тобою». Пама думал только устрашить его. Видя же смелость противника, отказался от испытания и тем довершил торжество истинной веры. Убежденные мудрым учением Стефана жители целыми толпами крестились и вместе с ним сокрушали идолов» в домах, на улицах, дорогах и в рощах, бросая в огонь драгоценные кожи зверей, приносимые в дар сим деревянным богам, и полотняные тонкие пелены, коими их обвивали. Пишут, что главными идолами народа Пермского и Обдорского были Оипель и так называемая «золотая баба» или каменное изображение старухи с двумя младенцами, что суеверное, убивая лучших своих оленей в честь ее, кровью он их мазали рот и глаза и стукану, отвечавшему на вопросы любопытных о тайнах судьбы, что близ того места в горах часто раздавался звук, подобный трубному и прочее. Создав еще две церкви, Стефан завел при он училище, чтобы образовывать молодых людей для сана иерейского и поехал в Москву требовать учреждения особенной епископии Пермской. Великий князь лично знал и любил его. Митрополит Пимен также. Они нашли Стефана достойным епископского сана, и сей новый святитель, возвратясь в землю им просвещенную, заслужил имя отца Пермян. Учил, благодетельствовал во время голода заставлял им хлеб из Вологды и ездил в Новгород ходатайствовать за них у правительства, одним словом, введение христианства в сих местах, утвержденного одной апостольской проповедью и силою добродетели, было счастливою эпохою для обитателей – И в самом их гражданском состоянии Народ, благодарный Доныне с любовью Говорит там о делах своего первого Наставника, описанных Инноком Епифанием, учеником Святого Сергия Употребив всю жизнь на благотворение Стефан хотел Закрыть глаза в Москве Где и представился в княжение Василия Дмитриевича В 1396 году С названием «Святого»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 Воевода-княжеский Станислав Долженствовал охранять нас в пути до реки Дона Ибо в сих местах бывают частые разбои За нами везли на колесах три струга с большою лодкою И в четверток спустили их на реку Дон В пятницу мы приехали к урочищу Кир Михайлову Где прежде находился город Тут откланились митрополиту-бояре Олеговы И епископы: Гермий Рязанский, Федор Ростовский, Ефросин Суздальский, Даниил Звенигородский, Исаакий Жечерниговский и Михаил Смоленский в воскресенье сели с пименом на суда и поплыли вниз рекою Доном. Нельзя вообразить ничего унылее всего путешествия. Везде голая, необозримая пустыни нет ни селения, ни людей,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 Таким образом, проплыв еще мимо Улуса, Вулатова и Акбугина, мы накануне Вознесения достигли Азова, города Фряжского и Немецкого, а в неделю святых отцев перегрузились в корабль на Устье Дона. Тут путешественник рассказывает, что генуэзцы, у коих Пимен в 1380 году занимал деньги в Греции на имя великого князя, Схватили его, как неисправного должника, и хотели заключить в темницу. Однако ж митрополит откупился серебром и благополучно отправился в свой путь Азовским и Черным морем. Осыпая в Москве единоверных греков благодеяниями, Дмитрий привлекал в Россию и других европейцев. Между его грамотами находим одну данную Андрею Фрязину,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 оставили куны, заменив оные мелкою серебряную монетой, для коей служила образцом татарская. Моголы в древнем своем отечестве и в Китае вместо денег употребляли древесную кору и лоскутки кожаные с клеймом ханским, но в Бухарии и в Капчаке имели собственную серебряную и медную монету. Первая называлась «тангою», Вторая — «пулом». Россияне с ним именем назвали и свою, то есть серебряную. Деньгами, а медную — «пулами». Последние уже ходили и при отце Донского, а древнейшее из серебряных до ныне нам известных, в княжение Дмитрия весом в четверть золотника с изображением всадника,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 хотя еще в описании московской осады 1382 года упоминается о пушках. Но так назывались у нас прежде не нынешние воинские орудия сего имени, а большие самострелы или махины, коими осажденные бросали камни в осаждающих, при сыне Донского Василии уже делали в Москве и порох. Наконец...